Глава 18. Где-то на берегу Березины. Что они делают, князь? Наполеон, вышедши на крылечко подышать свежим воздухом после грубого, но сытного обеда, повернулся с вопросом к генералу Багратиону. Это сатурналии? Пётр Иванович огляделся по сторонам, но не нашёл ничего необычного. И где чёрта в Корсиканец увидел сатурналии? Просете не понял. Вот это Взмах рукой в направлении реки. «Ах и это! Сегодня же субботний день!» Император французов напрасно ждал дальнейших пояснений. Багратион пребывал в твердой уверенности, что их не требуется, что все и так предельно ясно. «И все же, князь!» На выручку пришел капитан Акимов, отправленный Кутузовым для того, чтобы Бонапарта сопровождал хоть кто-то знакомый. «Это древние обычаи, ваше императорское величество!» называемой баней. Вам приходилось слышать о римских термах? Да, но в них не ходили со связкой прутьев и не прыгали в прорубь. Позвольте не согласиться. Вспомните лекторов с их рожгами. Впрочем, в то время уже пошли искажения изначальных традиций. Но в найденном недавно полном варианте Тацитовых анналов указывается, что привычка париться с венниками продержалась в Риме примерно до 300 года до Рождества Христова. И утрачено только после разрыва культурных связей с Метрополией. Провинциалы, что с них взять? Вот как? И чья же это была провинция? Наша. Сергей Викторович, если и удивился дремучему невежеству французского императора, то внешне этого не показал. Но знаете, ваше императорское величество, в России не кичатся древностью происхождения, дабы молодые нации не чувствовали себя ущербными. За 10.000 лет только письменной истории по невеле привыкаешь к скромности. Да что вы говорите? Не верите? Напрасно. В Московском Кремле, кстати, выставлена неплохая коллекция древних документов, и если сумеете получить разрешение на посещение, Наполеон поморщился и с раздражением дёрнул плечом. Нервный тик у него появился совсем недавно, сразу после пересечения русской границы и был напрямую связан со всевозможными запретами, касающимися всех без исключения иностранцев. Так, первым неприятным сюрпризом стало то, что пограничники разоружили императорский конвой, и Ноземец с оружием приравнивался к разбойнику и подлежал немедленному суду. Никакие протесты не помогли, и раздосадованный император едва не повернул обратно. Впрочем, он уже не раз пожалел о том, что так и не повернул. Второй неприятностью стал ночлег в деревне в простой крестьянской избе. Ибо Напопарт не выдержал, обратившись к Богратиону с жалобой и претензиями. Скажите, князь, нам обязательно нужно спать в одном доме с Чернью. Пётр Иванович тогда сильно удивился. Вы предпочитаете ночевать зимой на улице? Но можно выселить их. Можно, согласился Богратион, только по решению суда прошедшему обязательную проверку в губернском отделении Министерства государственной безопасности. Видите ли, в чём дело? Далее последовала небольшая лекция, из которой стало ясно следующее: покушение на жизнь, свободу или имущество российских подданных, каковыми, несомненно, являются местные крестьяне, строго карается соответствующими законами. И он, генерал-майор и князь, вовсе не собирается провести ближайшие 10 лет с ломом и лопатой. «Тогда прикажите им не кричать так громко!» «Они не кричат, а учат азбуку!» «Зачем это им?» Крестьянин, собственноручно написавший прошение о снижении податей после соответствующего экзамена, непременно получает это снижение. «Странный вы народ, русские!» Подобные разговоры происходили почти каждый вечер, а вчера французский император не выдержал, И попытался купить ветхую лачугу хотя бы на одну ночь. В ответ капитан Акимов положил перед Наполеоном лист бумаги и ручку с новомодным стальным пером. Чернильницу почему-то не достал. Вот ваше императорское величество. Что это? Иностранцам запрещено владеть недвижимостью на территории Российской империи. Вы готовы подать заявку на прохождение кандидатского стажа в русское подданство? Сделка не состоялась, причем хозяин той лачуги оказался настолько расстроен, что пришлось утешать серебряным рублем и крепким подзатыльником. «Ты свинья на зуб пробуешь, или французского императора ни за что считаешь?» Акимов для придания весу словам покрутил у мужичонки под носом здоровенным кулаком. «Людям верить надо, даже если это не человек, а иноземец!» Наполеон более не жаловался на дорожные тяготы только ругался себя под нос на непонятном языке. Ругался и сейчас, потому не сразу расслышал предложение Сергея Викторовича. Не желаете ли приобщиться, так сказать, к прелестям русских обычаев, ваше величество? Нет уж. Позвольте мне, как и прежде, пребывать в дикости, капитан. Как скажете. Акимов поклонился с преувеличенным почтением и обратился к Богратиону. А вы пойдёте, Пётр Иванович? Генерал вздохнул и ответил шёпотом и на русском: "Увы, друг мой, но я привязан к этому недомерку данным государю словом. Ступайте уж без меня". Французский император безмерно удивлялся царящим в российской армии порядкам. Здесь простые гвардейцы свободно объяснялись на нескольких языках. Обычный капитан мог обратиться к генералу по имени, офицеры питались из одного котла с солдатами. О какой дисциплине может быть речь? Но тем не менее, она была странная, но была. И странным казалось всё от мундиров и оружия до способа передвижения. Эти северные варвары самонадеянно именующие себя древней нацией, спокойно катились в санках, потешаясь над императорским конвоем, толкающим по глубокому снегу чуть ли не ежеминутно застревающую карету. Разве для того цивилизация изобретала колесо? чтобы декари глумились над великолепным изделием парижских мастеров. Сами-то могут что-нибудь сделать. Впрочем, нужно признать, оружие у них прекрасное. Выскочивший на дорогу волк был убит первой же пулей за 100 шагов. Но удивила не меткость среди старых ворчунов немало изрядных стрелков, а то, с какой скоростью русский солдат перезарядил ружьё. Не получится ли уговорить царя Павла на продажу нескольких тысяч таких Винтовка попытаться стоит. Ваше императорское величество, извольте на ужин. Капитан Акимов, благоухающий берёзовыми листьями, хорошим табаком и пошлым шотландским виски, предельно серьёзен. Следуем совету генералиссимуса Суворова. А что он советовал? Вам понравится, заявил Сергей Викторович и гостеприимно распахнул перед императором дверь. Опять сидеть в душной и тесной избе с низкими потолками, опять есть грубую крестьянскую пищу, от которой немилосердно болит желудок. Сколько же ещё продлятся мучения? Капитан правильно понял заминку императора. А куда деваться, ваше величество? Мы в походе и перебирать не приходится. Но сегодня наш повар обещал кое-что новенькое. В избе светло, несмотря на сгустившиеся на улице сумерки. Весьевшая над столом лампа с похожим на грушу стеклом давала света больше, чем если бы зажгли два десятка свечей, и сидящий Багратион отбрасывал густую тень на белённую известью печку, а чуть выше тени, из-под ситцевой занавески в весёленький горошек, торчали несколько вехрастых детских голов. Неужели они не мешают князю? На заданный по-французски вопрос Пётр Иванович улыбнулся. Почему мне должны мешать мои будущие солдаты? Наполеон вздохнул с тайной завистью. Планы Павла Петровича о введении всеобщей воинской повинности не являлись для него секретом. Вслух же сказал: "Но зачем вам такая армия? С кем вы собираетесь воевать?" "Прошу прощения, ваше величество, но я не уполномочен обсуждать внешнюю политику нашего государства. Если желаете, можем поговорить о внутренней". Император не желал Он вообще ничего не желал, кроме как быстрее добраться до Москвы и высказать царю Павлу всё, что думает о России и русском гостеприимстве. Мы опять ужинаем втроём. Багратион развёл руками. Его императорское величество Павел Петрович выразило опасение, что по дороге вас попытаются отравить. Кто? Да кто угодно. Разве мало кому выгодно воспрепятствовать сближению Франции и России? Те же англичане или австрийцы, даже турки. Вы думаете, не буду настаивать именно на турках, ваше величество, но поверьте, враг не дремлет. Наполеон опять дёрнул плечом. Русский генерал оказался настолько помешан на безопасности, что для её обеспечения пришлось оставить всех своих спутников под охраной гарнизонов в крупных городах. Княгиню Невельскую в Бресте Литовском, Ларашфуков в Сморгонях, князя Боргезе в Пинске, А герцога фриульского вообще в Магельеве. Кстати, нужно будет непременно приказать расстрелять проклятых географов из французской академии, уверявших, будто от границы до Москвы не больше полутора тысяч русских верст, за что деньги получают каналье. При воспоминании о деньгах нервный тик усилился, и обеспокоенный Багратион, встав из-за стола, протянул императору стакан с чем-то прозрачным и незнакомо пахнущим. Выпейте, ваше величество. Нет. Наполеон резко отстранился, едва не потеряв равновесие. Довольно, генерал. Довольно держать меня за идиота. Вы позволяете себе издеваться над монархом союзной державы? Ваше право. Но и я вправе потребовать у Павла Петровича вашу голову залогом союза и дружбы. Даю слово. Ваше величество, прочь. Не желаю больше никого видеть. Ошалевший Багратион пулей выскочил из избы. Успев схватить в ахапку форменный полушубок с генеральскими погонами, и остановился только на улице, ожидая поспешившего следом Акимова. Прохаживающийся под окнами часовой сделал вид, будто не заметил растерянного вида Петра Ивановича. Что это с банапартием? Какая муха укусила? удивлённо спросил капитан. Мне кажется, Сергей Викторович, что наши шутки зашли слишком далеко. Он хоть и самозванный, но всё же император. Скажите, какая фифа? Дать в рыло раза два для просветления чувств. Убьёте, усмехнулся генерал. Французы они существа нежные. За спиной громко стукнула распахнувшаяся Насте ж дверь, и обернувшись на шум богатыр он с Акимовым обнаружили прямо на снегу перед собой босоногого мальчишку с выпученными в испуге глазами. Дяденьки, там этот иноземец помирает. Вот ведь гнида. Капитан бросился обратно в избу, не забыв ухватить вопящего мальчугана, Кондрашка, приходящего к императорам вовсе не повод к детской простуде. Держи его за ноги. Ворвавшийся следом Пётр Иванович мгновенно оценил обстановку и попытался ухватить бьющегося в припадке Наполеона за плечи. У него подуше навалился, одновременно пытаясь достать рукой упавший на пол полушубок, чтобы подсунуть его императору под голову не дотянуться. Сдохнет, скажут, что это мы отравили. Акимов, севший верхом на банапартовы сапоги, зло поминал парижскую Богоматерь. Даже если живой останется, то всё равно скажут: "Генерал наконец-то ухватил полушубок за рукав и сейчас устраивал импровизированную подушку". Он вроде бы раньше припадками не страдал. Теперь будет. А что дальше-то делать, Пётр Иванович? Я откуда знаю? Здесь врач нужен. Эй, Малез. Туточки я дяденьки с готовностью откликнулся мальчишка. Отца с матерью позови. Так нет у их. Совсем. Не, на заработки ушли. На ткацкую фабрику князя Гагарина, нынче осенью большой набор был. Завтра вот только приедут. А что передать-то им? Да не им. Тогда сам беги, солдата, что у дома с ружьём ходит, приведи. Допусть да он доктора захватит. Доктор появился минут через 5, будто заранее ожидал неприятности со здоровьем Наполеона. Маленький, толстый, с розовой лысиной в обрамлении венчиков взлохмаченных волос, в круглых очках, он производил впечатление доброго и милого человека, каковым собственно и являлся. А то, что сей Эскулап из пистолета Наспер попадает в подброшенную монету и в недавнем шведском походе считался лучшим специалистом по срочным допросам, Посторонним знать не следует. И полицц Станиславович вообще был очень скромным. Что это с ним? Это я должен спрашивать, возмутился Багратион. Вы неправильно поняли, Пётр Иванович. Доктор закончил протирать запотевшие от мороза очки и водрузил их на нос. Подучу в европах именуемую эпилепсией вижу. Но что послужило её причиной? Вот и выясняйте. Генерал отпустил переставшего биться французского императора и поднялся на ноги. Доставайте свои клестиры в конца-то концов. Это все непременно. И полц Станиславович нетерпеливым жестом согнал Акимова с банапартовых батфортов и раскрыл вместительный кожаный саквояж. Но сначала отворим кровь. Кто-нибудь поможет мне переложить больного на кровать? Назвать кровать её грубо сколоченный топчан с набитым сеном матрацом, не решился бы и самый жизнерадостный оптимист, но доктора это мало волновало. Покрикивая на гвардейцев, наровивших задеть наполеоновой головой за каждый выступающий угол, он руководил переноской императора с энтузиазмом, dartavшегося до любимой работы профессионала. Водка есть, Пётр Иванович. Багратёнг хмыкнул и потянулся к стоявшей на столе бутылке. Селёдочка предпочитаете, Епилит Станиславович? Что? Удивился тот. Какая ещё селёдка? Мне руки надобно протереть. Утро следующего дня. Выезжали затемно, так как с болезнью Наполеона отпала необходимость возить его зигзагами по непроходимым дорогам, пугая дикостью и бескрайностью русских просторов. Наоборот, это стало слишком опасно. И несмотря на уверения доктора Мухавецкого в крепком здоровье императора, следовало поторопиться и как можно скорее прибыть в Москву. Уж там-то дражайший союзник попадёт в опытные руки профессоров и академиков от медицины, способных излечить даже найденного в вечной мерзлоте дохлого мамонта. Прецедентов с мамонтами, правда, пока не случалось, но ведь наука не стоит на месте, не так ли? Бонапарта и ещё вечером пришедшего в себя после припадка Но совершенно обессилевшего от онова и последующего за ним кровопускания уложили в возок, заботливо закутав с ног до головы в меховые одеяла. А в карете пусть французские гвардейцы из конвоя его величество едут. Тем более к обеду караван должен выбраться на приличную дорогу, и толкать уже ничего не придётся. Детям потом будут рассказывать, как прокатились в императорском экипаже. С этим конвоем вообще одна морока. 40 здоровенных рож, а толку ноль, если даже не меньше. А вот в Рида Давича едва ли не бунт устроили, требуя повернуть обратно в милую Францию из этой дикой страны. Иностранцы в России не имеют права чего-либо требовать, жёстко заявил собравшимся у избы, в которой ночевал император капитан Акимов. Если что-то хотите, то пишите прошение на высочайшее имя, и ежели оно будет по-русски, то закон гарантирует рассмотрение в недельный срок. «Не владеющих языком прошу прикладывать к бумаге 12 рублей серебром на услуги переводчика». Для придания весомости словам Сергей Викторович похлопывал по рукоятям выглядывающих из поясных кабур скорострельных многозарядных пистолетов. Сомневающихся в том, что он с нетерпением ждет повода, чтобы пустить в ход оружие, не нашлось. Французы поворчали и разошлись, Благо прозвучавший сигнал к завтраку позволил сделать это без ущерба для достоинства. Кто скажет, будто напугались? Нет, не напугались, а всего лишь подчинились требованиям распорядка дня. Дисциплина превыше всего мусью. Потом капитан Акимов неоднократно спрашивал себя, смог бы выстрелить в союзников. И сам же себе отвечал, да с превеликим удовольствием. Прибывая в должности адъютанта его высокопревосходительства князя Кутузова, он неоднократно замечал обмолвки, на первый взгляд незначительные, но если вдуматься, не любит Михайло Иларионович французов, ой, как не любит. А ежели поглубже покопаться, чего очень не хочется, то и сам государь Павел Петрович. Интересно, что обозначают в высочайше руганье названия Бородино, Малоярославец, Красное, Тарутино? Знать бы... Но нужно было видеть, с каким азартом французы спорили между собой за право проехаться в императорском экипаже. Чуть до драки дело не дошло. Пришлось вмешиваться и составлять специальный список, определяющий очередность. Дипломатия, мать её ети. А так бы затолкал всех ногами в одну кучу и вся недолга. Сам Акимов предпочитал передвигаться верхом и решительно не понимал иные способы передвижения. Если не в генеральских чинах, то зачем лесть в санки или карету? Тех хоть звания обязывают к степенности, но не всех. Багратион тоже ни на что не променяет верного кабардинца, и лишь сегодня в знак уважения к французскому императору сел к тому в вазок. Сергей Викторович, впереди мост, генерал указал на направление, свёрнутой в рулон карты. Сейчас проверим, Пётр Иванович, откликнулся капитан. Александр Юрьевич, не составьте компанию. Молодой лейтенант Кулькин, произведённый в офицерский чин из старших унтер-офицеров, был прикомандирован от ведомства Александра Хайстафоровича Бенкендорфа и отвечал за противодействие возможным покушениям на жизнь французского императора. Пока повода для беспокойства не наблюдалось, но это не мешало Александру Юрьевичу исправно осматривать все подозрительные места на предмет предполагаемой засады. И сейчас он отнёсся к своим обязанностям со всей возможной серьёзностью. Солнце едва-едва поднялось над кромкой леса, но этого оказалось достаточно внимательному взгляду. Остановите поезд, Сергей Викторович. Что-то не нравится мне вон те следы на льду. И дымок. Следующие события спрессовались в одно немыслимо долгое мгновение. С грохотом взлетел на воздух мост и почти сразу же рвануло сзади в аккурат под императорской каретой истошный виск раненных лошадей совсем не похожий на ржание третий взрыв оружейный залп не менее сорока стволов уроды акимов неизвестным для себя образом очутился на снегу за секунду до выстрелов и сейчас азартно выпускал пулю за пулей в сторону пороховых дымов на пушке леса саша друг мой вы живой младший лейтенант кулкин стрелявший из-за убитого коня Откликнулся сразу. «Еще не знаю, Сергей Викторович. Как узнаете, скажите обязательно». «Письмо с нарочным отправлю», ухмыльнулся младший лейтенант и выстрелил в неясно обрисовавшуюся фигуру на краю леса. «Вив ла Франс!» Слитный рев чуть левее заставил повернуть голову. «Куда, идиоты?» Безнадежная атака безоружной французской конницы производила впечатление. Безумству храбрых поём мы песню, как сказал в одном из стихотворений император Павел Петрович. Наполеоновы гвардейцы успели преодолеть половину расстояния до неведомых стрелков. Второй залп выбил едва ли не треть атакующих, но не смог удержать порыв. Французы влетели в ряды злоумышленников подобно городошной бите. "Мать-тер Божья!" только и сказал Кулькин, когда в образовавшуюся свалку влетели русские гвардейцы. «Бей в песик, рушив хузары!» Капитан Акимов потом так и не вспомнил, как ему удалось преодолеть расстояние до стрелков чуть ли не быстрее коней, но, срубив саблей первого же попавшегося под руку, выкрикнул, «Живьем кого-нибудь возьмите!» Бабахнул рядом выстрел, и добрейший доктор Ипполит Станиславович откликнулся с извиняющейся улыбкой. «Простите, господин капитан, но уж больно удачно лег на мушку!» Покойников будешь допрашивать, паразит. Сергей Викторович беспокоился напрасно. Гвардейцы были в курсе талантов милейшего доктора Мухавецкого и не добивали раненых. Справедливо полагают, что воры недостойны облегчения участи. Мало того, даже оттаскивали в сторону разгёрённых большими потерями французов, не гнушаясь прикладами разъяснить их неправоту. Всё происшествие поместилось в 12 минут. Ровно такой была разница между стрелками остановившихся в падении часов Александра Юрьевича Кулькина и шикарным бриเกтом, снятым им с одного из убитых злоумышленников. "Красиво живут сволочи", заметил Акимов. "Цепочка-то в палец толщиной". Итоги скоротечного боя оказались неутешительными. Хотя нападавших и выбили под частую, захватив троих пленных, но вот собственные потери Среди французов пережила ту безоружную атаку чуть больше половины. Восемнадцать человек из тридцати двух, начавших ее. Еще восемь погибло при взрыве наехавшей на фугас императорской кареты. Да и черт с ними, их не жалко, пусть хоть сотнями дохнут. Вот среди своих боевые товарищи, с которыми прошли петербургскую осаду. «Эх, там Багратион!» — голос младшего лейтенанта Кулькина вывел капитана из забытья. «Что?» «Петр Иванович убит!» «Как?» «Закрыл собой Бонапартия!» Александр Юрьевич тяжело вздохнул. «Как бы самосуда не случилось!» «Какого?» Акимов поспешил к дороге, где вокруг воска с Наполеоном собрались шумящие гвардейцы. «Накал его собаку!» раздавались крики. «Повесить скотину!» Другие были более милосердны. «Молчать!» Быстро сориентировался Сергей Викторович. «Какого черта?» Молчание было ответом. Молчание. И вид лежащего на снегу Петра Ивановича, укрытого простреленным в нескольких местах полушубком. «Всем в сторону! Французов под арест! Пленных сюда!» Спустя час. «Ты, милок, не стесняйся. Тут все свои». Ласковый голос человека, будто в насмешку представившегося врачом, ввинчивался в мозг лежащего голым, наброшенной в снег шинели пленника. И не уйти от того голоса в блаженную бессознательность. Проклятый палач достанет из того света, заставив отвечать на вопросы. Имя, звание. И не хочется говорить, но воткнутые извергом серебряные иголки лишают воли и права выбора. Хриплым голосом допрашиваемый выдавил. «Отставной прапорщик Чижов!» «Ну-с, с почином, сударь!» — торжествующе произнес человек в круглых очках и обратился куда-то в сторону. «А вы, Сергей Викторович, о каких-то мамонтах изволите толковать?» «Не отвлекайтесь, Ипполит Станиславович!» — откликнулся невидимый Чижову собеседник доктора. «Кто? Куда? Зачем?» — так он уже представился. «Замечательно! Теперь пусть говорит!» «Это мы запросто!» Муховецкий достал из черепахового футляра еще одну длинную иглу и улыбнулся отставному прапорщику. «Сударь, даю гарантию, что в случае искренних и правдивых ответов вы умрете быстро и безболезненно». «Это не честно!» Чижов побагровел, дернулся, но тело не слушалось. «Я требую справедливого суда!» «Чего вы требуете?» искренне изумился доктор. «Суда!» И его императорское величество в качестве защитника? «Не валяйте дурака, любезный! Имейте мужество умереть достойно!» Такая постановка вопроса Чижову решительно не нравилась, но его личное мнение мало кого интересовало. То есть вообще никого. С каждой иголкой, воткнутой доктором по одному ему известной системе, отставной прапорщик терял волю и становился все словоохотливей. «Что значит «никаких поляков»?» Удивился чуть позже капитан Акимов. Ипалит Саниславович, голубчик, вы уж по спрашивайте точнее. Можно было понять огорчение Сергея Викторовича. Из допроса пленного совершенно не вырисовывалось никакой политики, и за покушением на Наполеона не торчали польские или английские уши, как бы их ни хотелось увидеть. Увы, всё проще, банальнее и гаже. Взрывы и засады организованы всего лишь с целью личной мести императору Павлу Петровичу, пусть даже вот таким опосредованным образом. Изгнанный с позором год назад Смоленский полицеймейстер господин Хамяков, чудом тогда избежавший суда, собрал в шайку исключительно родственников, многочисленных, надо заметить. А уж раздобыть десяток пудов пороха не составляет труда для предприимчивого человека. Притащили, закопали, взорвали а три взрыва для пущей надежности. И не то чтобы горели желанием убить Наполеона, просто любой результат принес бы ухудшение в отношениях России и Франции. «Войну хотел вызвать, сволочь», – сплюнул Акимов. «Да ничего они не хотели, Сергей Викторович», – пояснил доктор. «Просто нагадить и смыться, вот и всех делов. Свинская человеческая натура требует мести. Мстят только свиньи? Ни в коем разе». «Существует понятие «правед» на месте, вот она вполне прилична и уважаема». «Про британцев спросите, Ипполит Станиславович», — продолжал настаивать капитан. «Без их участия ни одна гадость в России не обходится». «Англичанка всегда гадит?» — усмехнулся доктор. «Именно. Откуда они знали о маршруте и времени?» «Увы, еще раз». Но дальнейший вопрос окончательно разочаровал Сергея Викторовича. Отставной прапорщик признавался в чем угодно, включая убийство Авеля ослиной челюстью, но упорно не хотел обнаруживать связь с англичанами или поляками. Последние, в силу их природной злокозненности, предпочтительнее. — Кончайте его, Ипполит Станиславович, — махнул рукой Акимов. Совсем — Совсем? — переспросил доктор. — Нет, черт побери, по частям! — не удержался от ругательства капитан, и обернулся к спешащему младшему лейтенанту Кулькину. «Что там опять случилось, Александр Юрьевич? Французы бунтуют. Требуют назад поворачивать. Не имется?» Кулькин развел руками, показывая полное непонимание французской логики. «А есть ли она у французов вообще та самая логика?» Порядок пришлось наводить самым решительным образом. Капитан лишь заглянул в вазок с лежащим бледным Наполеоном и отдал приказ стрелять. Стоявшие на готове гвардейцы с охотой сделали залп. «Довольно!» Мог бы и не указывать. Умученные постоянными тренировками гвардейцы давно отучились промахиваться и жечь лишние патроны. «Мсье капитан!» Слабым голосом окликнул Акимова Бонапарт. «Может быть, вы в конце концов удосужитесь объяснить, что здесь происходит?» «Ваше императорское величество!» Сергей Викторович... Почтительно склонил голову. Во французском языке есть такое понятие, как полная задница. Ах нет, с сегодняшнего дня будет.